Глава 102. Под зеленой сенью Арсакит. До сих пор, описывая кошелота, я останавливался главным образом на чудесах его внешнего облика. И только в самых редких случаях, на отдельных чертах и подробностях его внутреннего строения. Однако теперь чтобы постичь его целиком и до конца, мне надлежит расстегнуть его еще дальше, спустить чулки, снять подвязки, повыдергать крючки из ушек во всех его самых сокровенных суставах и выставить его перед вами в окончательно обнаженном виде, то есть в его абсолютном скелете. Постой-ка, Измаил, как же так? Откуда же ты, простой гребец на вельботе, можешь знать о том, что сокрыто у кита в глубине? Или ученый Стаб, взгромоздившись на шпиль, читал вам лекции по анатомии китообразных и демонстрировал аудитории, подняв при помощи лебедки образец китового ребра? Объясни же, Измаил. «Разве ты можешь разложить у себя на палубе взрослого Лиофана, как раскладывает повар на блюде жареного поросенка? Ведь не можешь, верно?» «До сих пор, Измаил, ты правдиво рассказывал о том, что видел с собственными глазами, но теперь остерегись. Ты присваиваешь себе исключительное право ионы, право говорить о стропилах и балках» о прогонах, коньковом брусе, лагах и пилястрах, составляющих каркас левиафана, а также, может быть, о маловарнях и маслобойках его внутренности. Я признаю, что со времен Ионы мало кому из китобоев удавалось проникнуть глубоко под шкуру взрослого кита. Однако мне была дарована счастливая возможность — Изучить его анатомию в миниатюре. Однажды на палубу корабля, на котором я плавал, был целиком поднят маленький теленок кошелота, ради мешка или торбы, из которой изготавливаются ножны для лезвий гарпуна и остроги. «Уж не думаете ли вы, что я упустил такой случай?» и не воспользовался ножом и резаком, чтобы сломать печать и прочесть все, что содержалось в этом юном кошелотике. А что касается точных сведений о костях Левиафана в его полном гигантском развитии, то этими сведениями я обязан ныне покойному царственному другу Транко, царьку острова Транке, одного из группы. Арсакит. Как-то много лет тому назад, когда я ходил на торговом судне Алжирский Бей, на острове Транки, властитель Транко пригласил меня на арсакитские празднества, в свою уединенную виллу в Пупелле. Это была Приморская долина, неподалеку от Бамбукового городка, как называли наши моряки его столицу. Мой царственный друг Транко, одаренный среди иных достоинств, горячей любовью ко всевозможным варварским диковинам, собрал у себя в пупелле все необычайное, что только могли создать, самые изобретательные из его подданных, куски дерева, покрытые замысловатыми резными узорами, граненые раковины, инкрустированные копья, драгоценные весла, пироги из ароматического дерева, и все те природные чудеса, что вынесли на его берега исполненные должной почтительности и богатые чудесами морские волны. Среди этих последних самое видное место занимал огромный дохлый кошелот, которого после одного особенно долгого и свирепого шторма нашли выброшенным на берег. Голова его пришла спод кокосовую пальму. Чепышные плакучие побеги казались его изумрудным фонтаном. Когда гигантская туша была освобождена от своих безмерно толстых покровов и солнце высушило обнаженные кости, скелет свящими предосторожностями перенесли в пупеллу, и он лежал под величавыми пальмами, словно под высокими сводами, зеленого храма. Его ребра были увешаны боевыми трофеями. Позвонки изрезаны загадочными иероглифами арсакидских летописей. В черепе жрецы поддерживали неугасимый ароматный огонь, будто бессмертная китовая голова вновь выпускала к небесам свои туманные фонтаны. А ужасная нижняя челюсть была подцеплена к ветке и раскачивалась над молящимися на подове меча на волоске, который некогда так запугал да мокло. Это было дивное зрелище. Роща была зелена, точно мох в ледистой долине. Деревья стояли высокие, надменные, впивая жизненные соки. Щедро воздающая почва лежала внизу, точно ткацкий станок, на котором натянут пышный ковер — И побеги ползучих лос составляли в ней фон, а живые цветы — узор. Все деревья, все их отяжелевшие ветви, все кусты, все папоротники и травы, полный зовами воздух, все было охвачено неустанным движением. Великое солнце в кружеве листьев казалось ткацким челноком, плетущим неувидаемую зелень. — О ты, уседный ткач, невидимый ткач, остановись на мгновение. Только ответь мне, куда течет твоя ткань? Какой дворец предназначена она украшать? К чему все эти неустанные труды? Отвечай, ткач, Задержи свою руку, одно только слово. Нет, по-прежнему снует уток, По-прежнему плывут со станка узоры И струится неизбывным потоком цветастый ковер. Бог ткач, он, знай, себе ткет, И стук и гудение станка оглушают его, Так что он не слышит голоса смертных, И нас, кто глядит на станок, тоже оглушают его стук гудень, И лишь удалившись, услышим мы тысячи затерянных голосов. Ведь именно так и происходит на всех настоящих фабриках-заводах. Слова, которые не слышны подлик крутящихся валов, эти же самые слова отчетливо звучат за стеной, вырываясь снаружи из открытых окон. Этим путем было разоблачено немало злодейств. Так будь же осторожен, смертный ибо пока гудит и грохочет мировой станок, могут быть подслушаны издалека твои самые сокровенные мысли. И вот посредине зеленого, пышущего, неутомимой жизнью ткацкого станка в рощи роще лениво лежал огромный белый священный скелет, праздный колосс. Но на этой бесконечной зеленой ткани, что сплетало гудела вокруг него, сам он, ленивый гигант, казался искусным ткачом, весь увитый лозами, с каждым месяцем зеленее все ярче и ярче. И все же, оставаясь, как и прежде, Только скелетом. Жизнь обвивала смерть. Смерть поддерживала жизнь. Угрюмый Бог, повинщиной, с юной жизнью, породил себе во славу это кудрявое диво. Так вот, когда в сопровождении царственного Транку я посетил этого кита, увидел его череп, алтарь и над ним струю искусственного дыма, подымавшуюся от Туда, откуда некогда взлетал настоящий фонтан. Я подивился, почему языческий царек рассматривает храм как экземпляр своей коллекции, но он только рассмеялся. Еще больше удивился я тому, что жрецы провозгласили эту дымную струю настоящим китовым фонтаном. Я походил взад и вперед вдоль скелета. Раздвинул в стороны ползучие лозы, проник вовнутрь между рёбер и с путеводной нитью арсакиды, долго бродил и плутал среди сумрачных витых колоннат и тенистых беседок. Но клубок мой вскоре подошёл к концу, и, следуя по бечёвке назад, я вышел наружу, в том же месте, где вошёл, и я не встретил внутри ни живой души, ничего, кроме мёртвых костей. Тогда, срезав зеленый прутик рейку, я снова забрался внутрь скелета, чтобы приступить к измерениям. Но жрецы сквозь бойницы в черепе разглядели, как я вычислял высоту последнего ребра. Это еще что такое, завопили они, как смеешь ты измерять нашего бога, это наше дело. Прекрасно жрецы, согласился я. Какова же, по-вашему, его длина? Тут между ними разгорелся яростный спор касательно футов и дюймов. Они принялись дубасить друг друга жезлами по голове. Удары гулка отдавались в огромном черепе, а я, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств, быстро закончил свои измерения. Результаты этих измерений я намерен теперь опубликовать. Но предварительно... Необходимо заметить, что приводить вымышленные цифры я все равно бы не смог, потому что существует целый ряд скелетных авторитетов, к которым вы могли бы обратиться, чтобы проверить мои данные. Говорят, например, что в английском городе Гулли, одном из китобойных портов этой страны, находится Левиафонический музей, где хранятся несколько отличных образцов, полосатиков и других китообразных. Равным образом, как я слышал, в Манчестерском музее Нью-Гемшире находится, как утверждают владельцы музея, единственный в Соединенных Штатах совершенно экземпляр гренландского или речного кита. Мало этого, в Англии, в йоркширском городке под названием Бертон Констебл, в собственности у некоего сэра Клиффорда Констебла, имеется скелетка шелота правда, весьма умеренных размеров, не то что гигантский кит моего друга, царька Транко. Оба кита, которым принадлежали эти два последних скелета, были выброшены на берег и попали в руки теперешним своим владельцам на одинаковом основании. Царь Транко завладел своим китом, потому что ему так захотелось, а сэр Клиффорд, потому что был лордом и господином тех мест. Кицера Клиффорда весь разобран по косточкам, так что в нем, словно в большом комоде, можно открывать и закрывать все костные полости, раздвигать ребра будто гигантский веер и целый день качаться на нижней челюсти. Остается только навесить замки на его двери и ставни и определить ливрейного лакея, чтобы тот побрякивая связкой ключей на поясе, водил по залам будущих посетителей. Сарклиффорд думает, положить по два пенса за вход на гулкую галерею спинного хребта, три пенса за право послушать эхо в пещере мужичка и шесть пенсов за возможность полюбоваться несравненным видом с лба. Размеры скелета, которые я намерен здесь привести, — Заимствованным мною, слово в слово, с моей собственной правой руки, где они были вытатуированы по моей просьбе, поскольку в тот бурный бродячий период моей жизни у меня не было иного надежного способа сохранить столь ценные статистические сведения. Но так как места у меня было мало, потому что я хотел еще оставить по возможности какой-то участок неисписанным для одной поэмы, которую я как раз тогда сочинял, я не стал утруждать себя лишними дюймами, да и вообще-то до дюймов летут, где речь идет о подлинных размерах кита».